Жизнь священна. До каких пределов? Подлинная трагедия аборта. В прошлом месяце в Доминиканской республике врачи отложили проведение химиотерапии беременной девочке-подростку, страдающей ликемией. Они опасались вызвать выкидыш, то есть нарушить государственный закон, запрещающий любые формы аборта. В конце концов, в результате переговоров между врачами, юристами и семьей, химиотерапию все же начали. Но лишь после того, как неадекватная суровость антиабортного законодательства многих развивающихся стран в очередной раз оказалась в центре общественного внимания. Проблема абортов широко освещается в СМИ развитых стран, прежде всего в США, где республиканцы используют призывы к борьбе с абортами, чтобы сплачивать своих избирателей. В ответ, во время недавней кампании за переизбрание президента Барака Обамы на второй срок, был выпущен телевизионный ролик, где женщина говорит «Сегодня страшно быть женщиной, поскольку конкурент Обамы Мит Ромни поддерживает законодательный запрет абортов». Гораздо меньше на слуху те 86% всех абортов в мире которые проводятся в развивающихся странах. Хотя в большинстве стран Африки и Латинской Америки аборты в общем и целом запрещены законом, формальные запреты никак не отражаются на их высокой статистике. В Африке в год на тысячу женщин приходится 29 абортов, в Латинской Америке — 32. В Западной Европе, где аборты, как правило, разрешены, этот показатель — 12. По данным последнего доклада ВОЗ, 47 тысяч женщин ежегодно погибают от небезопасных абортов, и почти все эти смерти происходят в развивающихся странах. Еще 5 миллионов женщин ежегодно получают травмы и увечья, некоторые на всю жизнь. Почти всех этих смертей и травм можно было бы избежать, считает ВОЗ, обеспечив населению доступ к половому просвещению, информации о планировании семьи и контрацепции и возможность безопасного легального аборта с последующим медицинским наблюдением, чтобы избежать осложнений. По имеющимся данным, беременность хотели бы предотвратить 220 миллионов женщин из развивающихся стран, но у них нет необходимых знаний об эффективной контрацепции и или доступа к ней. Это трагедия как для отдельного человека, так и для всей нашей перенаселенной планеты. В прошлом месяце в Лондоне прошла встреча в Верхах, посвященная планированию семьи и организованная Министерством международного развития Великобритании и фондом Билла и Мелинды Гейтс. Саммит поставил перед собой задачу к 2020 году донести необходимую информацию до 120 миллионов таких женщин. Ватиканская газета откликнулась на эту инициативу нападками на Мелинду Гейтс, чьими стараниями, отчасти на чьи средства, эта инициатива, по предварительным оценкам, спасет 3 миллиона младенцев от смерти на первом году жизни и на 50 миллионов сократит число абортов. Логично было бы предположить, что католическая церковь сочтет этот результат положительным. Сама Гейтс – практикующая католичка – которая видела, что бывает, когда женщина не в состоянии прокормить ребенка или искалечена подпольным абортом. Недоступность или труднодоступность легального аборта побуждает многих неимущих женщин обращаться в подпольные абортарии. Когда в 1998 году ЮАР узаконила аборты по желанию, количество связанных с этой процедурой смертей упало на 91%. Появление таких лекарств, как мизопростол и мифепристон, которые можно приобрести в аптеке, делает относительно безопасный и малозатратный аборт доступным для женщин развивающихся стран. Оппоненты обычно отвечают на это, что по самой своей природе аборт опасен для плода. Они утверждают, что аборт это убийство уникального живого человека, индивида С таким утверждением трудно спорить, если под человеком мы имеем в виду представителя биологического вида Homo sapiens. Верно и то, что мы не можем механически повторять слова о праве женщины на выбор, не решив при этом этического вопроса о моральном статусе плода. Если плод действительно обладает теми же правами, что и любой другой человек, Сложно будет защищать право беременной женщины на выбор, в том числе на выбор смерти для плода, за исключением разве что тех случаев, когда беременность угрожает жизни будущей матери. Слабость антиабортной аргументации состоит в том, что из корректного научного тезиса о том, что плод — это живой индивид, представитель вида Homo sapiens, безосновательно выводится этический постулат, согласно которому плод имеет то же право на жизнь, что и любой человек. Чтобы говорить о праве существа на жизнь, одной принадлежности к виду Homo sapiens недостаточно. По таким критериям, как самосознание и разумность, плод вправе рассчитывать на охрану своей жизни не больше, чем корова. Его умственные способности ниже, чем у нее. Но группы пролайферов, пикетирующие абортарии, редко можно встретить в пикетах убоин. Мы обоснованно утверждаем, что сознающих себя существ, которые хотят жить, нельзя убивать против их воли. В этом мы видим нарушение их автономии или насилие над их желаниями. Но почему нельзя прекращать жизнь живого существа, еще до того, как его потенциальная способность к мышлению и самосознанию реализовалась. Мы не обязаны давать каждому потенциально разумному существу возможность реализовать этот потенциал. И если предположить, что интересы потенциально разумных, но еще не обладающих сознанием существ столкнутся с жизненно важными интересами реальных разумных женщин, приоритетом в любом случае – должны быть женщины. Опубликовано в Project Syndicate 13 августа 2012 года. Выхаживать ли самых крошечных? В феврале журналисты подняли большой шум из-за чуда младенца Амилии Тейлор, которую газеты называли самым недоношенным выжившим младенцем в истории. Амилия родилась в октябре на очень малом гестационном сроке — 21 неделя и 6 дней. На момент рождения она весила 280 граммов. Дети, родившиеся на внутриутробном сроке до 23 недель, до сих пор не выживали. Поэтому врачи не ожидали, что Амилия будет жить. Но проведя около 4 месяцев в отделении интенсивной неонатальной терапии одной из больниц Майами, Амилия набрала 1800 граммов веса, и доктора решили, что ее можно выписывать. Перегретых эмоций тогда оказалось больше, чем история того заслуживала. Амилия была зачата искусственно, в пробирке, поэтому день ее зачатия точно известен. Обычно это невозможно, и срок беременности отсчитывается от первого дня последней менструации матери, а на самом деле зачатие происходит, как правило, примерно в середине менструального цикла. Следовательно, обычно официальный срок опережает подлинную дату зачатия примерно на две недели, и если сделать эту поправку, Амилия родилась на 23-й неделе беременности, а такие дети выживают довольно часто. Тем не менее, Амилия, безусловно, была критически недоношенной и очень крошечной. По одному из источников — четвертой в списке самых крошечных из выживших новорожденных. Можно только порадоваться за ее родителей, их долгожданная дочь оказалась настоящим бойцом. Но использование всей мощи современной медицины для спасения все более и более крохотных младенцев ставит вопросы, которые нуждаются в обсуждении. В статье в ноябрьском номере The Medical Journal of Australia доктор Кей Лу заведующая отделением терапии новорожденных в Королевской женской клинике Сиднея, в соавторстве с коллегами из других клиник рассказала об итогах семинара с участием 112 специалистов из всех 10 отделений высокотехнологичной интенсивной терапии новорожденных, обслуживающих Новый Южный Уэльс, самый многонаселенный штат в Австралии, и австралийскую столичную территорию с центром в Канберре. В семинаре участвовали не только врачи соответствующих специальностей, но и акушерки, неонатальные медсестры, представители родителей и местной общественности. Прежде чем перейти к предложениям, участники получили данные исследования судьбы детей, родившихся в регионе с 1998 по 2000 год, на сроках до 26 недель. Оказалось, что ни один ребенок, появившийся на свет на сроки до 23 недель беременности, не выжил. На сроки от 23 до 25 недель выживаемость возрастала с 29 до 65%. Выживших детей отслеживали и обследовали повторно в возрасте между 2 и 3 годами. Двое из трех детей, родившихся на сроке 23 недели, страдали теми или иными функциональными расстройствами, а треть всех выживших на этом сроке — расстройствами, оцениваемыми как тяжелые, например, выраженным отставанием в развитии или слепотой. Некоторые дети из-за церебрального паралича не могли ходить даже с помощью специальных устройств. В отличие от них, среди родившихся 25-недельными функциональные расстройства отмечались только у каждого третьего и лишь у 13% выживших были тяжелыми. Видимо, эти две дополнительные недели в утробе матери очень важны. Они радикально повышают шансы ребенка выжить и сохранить функциональные возможности. Как в такой ситуации поступать докторам и обществу? Выхаживать всех детей, насколько это возможно? Или провести границу, например, на 24-й неделе и объявить, что родившихся на более ранних сроках выхаживать не будут. Отказ от выхаживания младенцев, родившихся раньше, чем на 24-й неделе беременности, позволил бы обществу значительно сэкономить на медицинском вмешательстве, которое, скорее всего, окажется бесполезным, и на расходах, связанных с нуждами тяжело и недееспособных детей из числа выживших. Но это будет жестоко по отношению к супружеским парам, испытывающим проблемы с зачатием, для которых их недоношенный ребенок возможно последний шанс стать родителями. Родители Амилии как раз из этой категории. Если родители понимают ситуацию, готовы к тому, что в семье появится тяжело больной ребенок и намерены отдать ему всю любовь и заботу, на какие только способны, Имеет ли право высокоразвитая страна сказать им «нет, ваш ребенок родился слишком рано?» С учетом всех возможных обстоятельств, участники семинара не стали проводить жесткой границы. Вместо нее они определили серую зону, в которой сами родители решают, выхаживать или не выхаживать новорожденного. Если родители ребенка, родившегося на 23 неделе, не хотят, чтобы его выхаживали, Всем придется согласиться с их решением. Участники семинара сошлись на том, что хотя оговорить возможность активного вмешательства необходимо, такой вариант следует оценивать как нежелательный. 72% участников, если родители не захотят, не стали бы прибегать к медицинскому вмешательству даже и в 25 недель. Но по общему мнению, 26-недельного ребенка в отсутствии особых обстоятельств выхаживать надо. Американская академия педиатрии считает детей, родившихся на сроки до 23 недель и весящих меньше 400 граммов, нежизнеспособными. Но в США очень сложно противостоять укоренившейся риторике, требующей делать все возможное для спасения любой человеческой жизни. Вместо того, чтобы открыто обсуждать с родителями их возможности и перспективы, некоторые врачи предпочитают сказать, что вмешательство бесполезно и сделать ничего нельзя. На самом деле, активное выхаживание часто в состоянии продлить ребенку жизнь, но с высокой вероятностью тяжелых функциональных расстройств. В этой ситуации говорить, что выхаживание бесполезно, значит выносить этическое суждение о том, что жить с такими тяжелыми расстройствами хуже, чем не жить или что такая жизнь не стоит усилий, которых больной ребенок потребует от родителей и общества. Другие врачи считают человеческую жизнь абсолютной ценностью и видят свой долг в том, чтобы делать все для спасения каждого ребенка, независимо от вероятности тяжелой инвалидности в дальнейшем. Ни те, ни другие не оставляют родителям возможности самим участвовать в решении, касающемся их ребенка. И хотя тяжелый груз ответственности с родителей при этом снимается, они теряют шанс понять, насколько этот ребенок для них ценен. Смогут ли они принять в свою жизнь тяжело больного, любить его и заботиться о нем. Вот почему в решении вопроса жизни и смерти «выхаживать или нет детей, родившихся в серой зоне», право решающего голоса должно оставаться за родителями. Амилия выжила. амилия и границы серой зоны стали шире, но сама зона никуда не делась. Мы не знаем, приведет ли недоношенность Амилии к долгосрочным функциональным расстройствам, но как бы ни разрешилась ее история, другие родители могут обоснованно предпочесть не рисковать и не тратить столько общественных денег на то, чтобы для выживания крошечного новорожденного было сделано все возможное. Опубликовано в Free Inquiry июнь-июль 2007 года. Убийство новорожденных из милосердия. Поднимем завесу. В четверг два врача из медицинского центра Гронингенского университета Нидерланды рассказали в The New England Journal of Medicine, при каких обстоятельствах специалисты их клиники 22 раза за 7 лет прибегали к эвтаназии новорожденных. Все эти случаи были доложены окружному прокурору, и ни одного из врачей к ответственности не привлекли. Эдуард Ферхаген и Питер Сауэр подразделяют новорожденных, в отношении которых возможно принятие решения об окончании жизни, на три группы. Первое Это младенцы, которые неизбежно умрут вскоре после рождения. Современная медицина не в состоянии продлить их жизнь. Вторая. Те, кому для поддержания жизни необходима аппаратура, например, аппарат искусственного дыхания, и чьи прогнозы на будущее очень неблагоприятны. Это младенцы с тяжелыми поражениями мозга. Даже если они смогут существовать автономно, качество их жизни все равно будет крайне низким. В третью группу входят дети без надежды на выздоровление, испытывающие при этом невыносимые страдания. Например, К третьей группе относился ребенок с очень тяжелой формой спино-бифида, расщепления позвоночника, порока развития спинного мозга, при котором позвонок его не прикрывает. Однако такие новорожденные могут быть жизнеспособны и без аппаратной поддержки. Именно об этой третьей группе и идут споры, поскольку жизнь таких новорожденных нельзя прекратить простым отключением аппаратуры. Когда страдания невозможно облегчить и надежды на улучшение нет, врачи медицинского центра Гронингенского университета обсуждают с родителями, не будет ли в такой ситуации смерть более гуманным решением, чем продолжение жизни. Если родители сочтут, что это именно так, и с ними согласится команда врачей, а также еще один независимый медик, никак не связанный с пациентом, Жизнь новорожденного может быть прекращена. Американские пролайферы, конечно, скажут, что сделан новый шаг по наклонной плоскости, по которой Нидерланды катятся с тех самых пор, как 20 лет назад узаконили добровольную эвтаназию. Но прежде чем изобличать гронингенских докторов, критикам стоит присмотреться к тому, что происходит в США. Одно бесспорно. В Соединенных Штатах детям с тяжелыми расстройствами дают умереть. Это новорожденные из первых двух групп, описанных Ферхагеном и Сауэром. Некоторые младенцы из второй группы прожили бы на аппаратной поддержке еще много лет. Но американские врачи, как правило, в ходе бесед с родителями принимают решение отключить аппаратуру. Это открыто происходит и в католических, и в некатолических больницах. Я водил своих принстонских студентов в католическую больницу университета Святого Петра в Нью-Брунсвике, штат Нью-Джерси. Там есть крупное отделение интенсивной неонатальной терапии, и заведующий, доктор Марк Хайетт, рассказывал нам, как он отключает от аппаратов детей с тяжелыми поражениями мозга. И в США, и в Нидерландах среди неонатологов распространена убежденность что иногда этически допустимо прекратить жизнь новорожденного с тяжелыми врожденными расстройствами. Даже римско-католическая церковь признает, что не всегда нужно применять исключительные меры для жизнеобеспечения, а аппарат искусственного дыхания вполне тянет на исключительную меру. Остается спорным один вопрос — допустимо ли прекращать жизнь новорожденных, которые входят в третью группу Ферхагена и Саура, то есть способны обходиться без приборов жизнеобеспечения. Иными словами, спор идет не о том, можно ли прекращать жизнь новорожденного, если ее даже жизнью не назовешь, а о том, как это допустимо делать. С помощью активного вмешательства или только отключая аппаратуру. Я думаю, в основе Гронингенского протокола лежит глубокая этическая убежденность, что средства, которыми вызвана смерть, этически менее значимы, чем само решение о том, что жизнь новорожденного следует прекратить. Если в некоторых случаях приемлемо прекращать жизнь новорожденных из второй группы, чего практически никто не оспаривает, то иногда это приемлемо и для третьей группы. Судя по тому, что мне доводилось слышать от некоторых врачей, я уверен, что жизнь детей из третьей группы иногда прекращают и в Соединенных Штатах но об этом никогда не говорят вслух и не обсуждают публично, опасаясь судебного преследования. Получается, что критерии допустимости или недопустимости таких действий в США нельзя даже обсуждать, не говоря уже о том, чтобы прийти к единому мнению. Напротив, в Нидерландах, как пишут Ферхаген и Сауэр, обязательный доклад, основанный на протоколе, и дальнейший анализ и оценка эвтаназии новорожденного — позволяют сделать процесс принятия решения четким и понятным. Многим покажется, что 22 случая эвтаназии новорожденных за 7 лет только в одной нидерландской клинике доказывают, что в этом обществе гораздо меньше, чем в США, уважают человеческую жизнь. Но я бы предложил присмотреться внимательнее к различиям в статистике детской смертности двух стран. Согласно справочнику ЦРУ по странам мира, неонатальная смертность в США составляет 6,63 на тысячу живых новорожденных, а в Нидерландах – 5,11. Если бы младенческая смертность в США была такой же низкой, как в Нидерландах, в стране ежегодно умирало бы на 6296 детей меньше. Создание в Соединенных Штатах системы здравоохранения, которая, если мерить ее качество показателями детской смертности, справлялась бы не хуже, чем в Нидерландах, заслуживает внимания тех, кто ценит человеческую жизнь гораздо больше, чем смерть 22 трагически больных детей. Опубликовано в Лос-Анджелес Таймс 11 марта 2005 года. Старость не лечится. Пневмонию когда-то называли другом стариков, потому что она нередко позволяла быстро и относительно безболезненно расстаться с жизнью, которая уже давно превратилась в мучение и без вмешательства пневмонии ухудшалась бы с каждым днем. Недавнее исследование пациентов с тяжелой деменцией в домах престарелых в районе Бостона, штат Массачусетс, показало, что с этим другом Там часто воюют с помощью антибиотиков. А что, если врачи лечат от пневмонии бездумно, просто потому что могут, не задаваясь вопросом об интересах пациента? В The Archives of Internal Medicine опубликовано исследование Эрики Даггата и Сьюзен Митчелл, согласно которому в течение полутора лет антибиотики в домах престарелых получали две трети из 214 пациентов с тяжелой деменцией. Средний возраст этих пациентов составлял 85 лет. По стандартной шкале тяжести ментальных изменений от 0 до 24, чем ниже, тем тяжелее, трое из четырех таких пациентов набирали ноль. Их способность общаться с помощью слов находилась в диапазоне от нулевой до минимальной. Пока не ясно, действительно ли антибиотики продлевают таким больным жизнь, Но если да, многие ли пожелают продлевать жизнь с недержанием мочи, с невозможностью самостоятельно есть и передвигаться, с глубоко и необратимо деградировавшим сознанием, когда человек уже не говорит и не узнает собственных детей. На первом месте должны стоять интересы пациента. А я сомневаюсь, что в интересах этих пациентов было затягивать свою жизнь. Более того, Если невозможно выяснить, чего хочет пациент, и есть все основания сомневаться в продолжении лечения в его интересах, разумнее принять в расчет другие факторы, например, мнение семьи и общественные затраты. Стоимость ухода за пациентами с болезнью Альцгеймера по программе Medicare в 2005 году возросла до 91 миллиарда долларов, А к 2010 году может, по некоторым прогнозам, достичь 160 миллиардов долларов. Для сравнения, вся международная помощь, которую США оказывали в 2005 году, составила 27 миллиардов долларов. Даже если рассматривать только бюджет программы Medicare, есть и другие высокоприоритетные расходы, и они важнее, чем продление жизни глубоко дементных пациентов в домах престарелых. Как отмечают Дагата и Митчелл, массивное применение антибиотиков для лечения таких пациентов создает еще одну нагрузку на общество, усугубляя проблему появления устойчивых к антибиотикам бактерий. Когда дементного пациента переводят в клинику для лечения острого состояния, устойчивые бактерии могут распространиться и стать смертоносными для пациентов, которые в противном случае выздоровели бы и прожили нормальную долгую жизнь. Видимо, в решении продлевать жизнь дальше того предела, за которым она уже ничего не дает пациенту, играет роль ошибочная в данном случае вера, что любая человеческая жизнь священна. Хотя некоторые религии придерживаются на этот счет более здравых взглядов. Например, римско-католическая церковь считает, что не обязательно обеспечивать пациента неоправданно тяжелым лечением, если польза от него сомнительна. По опыту скажу, что многие католические богословы согласились бы с решением не назначать антибиотики престарелым пациентам с тяжелой деменцией, заболевшим пневмонией. Другие религии не так снисходительны. Пневмонии не позволили выступить в традиционной роли друга для 84-летнего Сэмюэля Голубчука из Виннипега, Канада. Несколькими годами раньше Голубчук получил травму мозга, и его физические и умственные способности необратимо угасали. Когда он попал в больницу с пневмонией, доктора предложили отключить аппаратуру, поддерживающую в нем жизнь. Но его дети ортодоксальные иудеи, сочли, что это противоречит их убеждениям и добились судебного ордера, обязавшего врачей оставить больного на аппаратном жизнеобеспечении. С ноября 2007 года Голубчук продолжает жить, дыша через трубку в горле и питаясь через другую, введенную в желудок. Он не покидает кровати и не разговаривает. Сейчас его дело рассматривает суд, И в момент, когда я это пишу, в марте 2008 года, вердикт еще неизвестен. Когда пациент не имеет возможности сам принять решение о своем лечении, приоритетными, как правило, считаются пожелания семьи. Но этический долг врачей – действовать, исходя из интересов пациента. И желание семьи не должно этому препятствовать. В Ситуации с Голубчуком. Важно, насколько он осознает происходящее. Собственно, это и составляет предмет спора. Его дети убеждены, что он в состоянии контактировать с ними, но это не бесспорно. В любом случае он не в силах сообщить, хочет ли продолжать жить на аппаратах. Для детей вывод суда, что их отец в сознании рискует оказаться палкой о двух концах. Он может также означать, что Голубчука подвергают бессмысленным учениям. Вполне вероятно, что для него было бы лучше, если бы ему дали спокойно умереть. Но для родных это не имеет значения. Для них важно поступить так, как велит им Бог. С точки зрения общественных интересов, основная проблема, которую поднял случай Голубчука, заключается в том, насколько система общественного, то есть существующего на средства налогоплательщиков, Здравоохранение должна идти навстречу пожеланиям семьи, если, по мнению врачей, они противоречат интересам пациента. Требования семьи о предоставлении медицинских услуг, которые оплачиваются из бюджета, должны иметь какой-то предел, потому что растущие затраты на долгосрочный уход за безнадежным пациентом означают, что на пациентов с перспективами денег останется меньше. В ситуации, когда родные настаивают на продолжении бесполезного, на взгляд профессионалов, лечения, нельзя требовать, чтобы дорогостоящий долгосрочный уход за пациентом оплачивался за счет казны. Если дети Голубчука хотят оставить отца на искусственном жизнеобеспечении, и если им удастся доказать, что поддержание жизни не причиняет ему страданий, пусть делают это на собственные средства. И уж точно суд не должен предписывать клинике оставлять Голубчука на искусственном жизнеобеспечении за ее счет и вопреки компетентному мнению ее же специалистов. Канадские налогоплательщики не обязаны в таком объеме расплачиваться за религиозные убеждения своих соотечественников. Опубликовано в Project Syndicate 14 марта 2008 года. Когда врачи убивают. Среди возражений против добровольной эвтаназии особенно популярен довод о скользкой дорожке. Если позволить врачам убивать пациентов, где гарантия, что они будут убивать только тех, кто действительно желает умереть? Уже много лет добровольная эвтаназия или ассистированное самоубийство разрешены в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Швейцарии. И американском штате Орегон. Но никаких доказательств в пользу этого довода пока не получено. Между тем, анализ того, что недавно случилось в Нью-Орлеанской больнице после урагана Катрина, указывает на другой источник реальной опасности. В августе 2005 года, во время наводнения в Новом Орлеане, вода отрезала от коммуникаций мемориальный медицинский центр, государственную больницу, в которой находилось более 200 пациентов. Через три дня после начала урагана больница осталась без электричества, без воды и канализации. Несколько пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, умерли. В удушливой жаре доктора и медсестры делали все, что было в их силах для уцелевших пациентов, лежавших в грязных постелях. К стрессу добавлялся страх – Правоохранительные органы не контролировали обстановку в городе, и больница в любой момент могла подвергнуться нападению вооруженных бандитов. Для эвакуации пациентов вызвали вертолеты. Первыми эвакуировали легких и ходячих больных. Прибывшие полицейские сообщили персоналу, что из-за беспорядков в городе к пяти часам вечера все должны покинуть больницу. На восьмом этаже 79-летняя Дженни Берджес лежала при смерти в терминальной стадии рака на капельном морфиновом обезболивании. Чтобы эвакуировать пациентку, ее пришлось бы спускать с шестого этажа под присмотром медсестер, в которых остро нуждались в других местах. Оставшись без присмотра, она бы начала страдать от боли, как только закончится обезболивающее. Один из врачей, Юинг Кук, велел медсестре увеличить дозу морфина настолько, чтобы помочь ей уйти. Как он позже объяснил Шерри Финг, автору публикации об этих событиях в «Нью-Йорк Таймс», это было очевидным решением. Как пишет Финг, еще один врач, Анна По, сказала медсестрам, что несколько пациентов на седьмом этаже слишком тяжело больны, чтобы выжить. Она сделала им инъекции морфина и еще одного препарата, которые привели к остановке дыхания. Как минимум одному из пациентов, получивших летальную инъекцию, как выяснилось, неминуемая смерть не грозила. Эммету Эвериту был 61 год. Несколько лет назад его парализовало в результате несчастного случая, и в больнице он готовился к операции по поводу кишечной непроходимости. Когда отделение, в котором он лежал, эвакуировали, он просил не оставлять его, но он весил 173 килограмма, и нести его по лестнице, а потом поднять на вертолетную площадку было бы чрезвычайно сложно. Ему сказали, что сделают укол от головокружения, на которое он жаловался. В 1957 году группа врачей спросила у папы Пия XII, Допустимо ли использовать наркотики как обезболивающее и снотворное, если врач знает, что применение наркотика сократит жизнь? Папа ответил, что допустимо. Ватиканская декларация об эвтаназии, опубликованная в 1980 году, подтверждает этот подход. Позиция Ватикана основана на так называемой доктрине двойного эффекта. Действие, у которого есть два результата, плохой и хороший, допустимо, если хороший результат — это цель, а плохой — просто нежелательный побочный эффект. Что существенно, ни ответ папы, ни декларация об эвтаназии не настаивают на том, чтобы по возможности получить добровольное информированное согласие пациента на сокращение его жизни. Согласно доктрине двойного эффекта, Два врача могут совершить технически одно и то же действие, давая пациентам в одинаковых обстоятельствах одинаковую дозу морфина и зная, что это сократит им жизнь. Но тот из врачей, который стремится облегчить боль пациента, действует в соответствии с надлежащей медицинской практикой, а тот, кто хочет сократить жизнь пациента, совершает убийство. У доктора Кука не было времени разбираться в таких тонкостях. «Только очень наивный доктор может думать, что большая доза морфина не сведет пациента в могилу до срока», — сказал он Финк. Затем без обиняков заключил. «Мы их убиваем». По мнению Кука, грань между этичным и преступным так тонка, что иногда неразличима. В мемориальном медицинском центре врачи и медсестры оказались в ситуации крайнего стресса. Изнуренные тремя сутками почти без сна, изо всех сил старавшиеся помочь пациентам, они не очень годились для принятия сложных этических решений. Доктрина двойного эффекта в точном ее понимании не оправдывает того, что они сделали. Но именно она, отталкиваясь от теоретически допустимого сокращения жизни пациента, подвела их к преднамеренному убийству. Католические мыслители всегда громче всех поднимали голос в защиту тезиса о скользкой дорожке, сражаясь с легализацией добровольной эвтаназии и ассистированного самоубийства. Но лучше бы они присмотрелись к последствиям своих собственных доктрин. Опубликовано в Project Syndicate 13 ноября 2009 года. Выбирая смерть, «Я покончу с собой сегодня около полудня. Пора». Так Джиллиан Беннет, новозеландка, 85 лет, живущая в Канаде, начала онлайн-рассказ о своем решении завершить жизнь. Три года назад Беннетт поставили диагноз «деменция», и она об этом знала. «К августу состояние так ухудшилось, что, как выразилась Беннет, я практически потеряла себя». «Я хочу уйти», — писала она, — «раньше, чем перестану понимать, что со мной происходит, или уже буду бессильно что-то предпринять, чтобы положить такой жизни конец». Ее муж Джонатан Беннетт, профессор философии на пенсии, и дети поддержали ее решение, но она отказалась от их помощи в подготовке самоубийства, потому что, помогая ей, они рисковали 14 годами тюрьмы. Последние шаги ей пришлось проделать самой, пока она еще была на это способна. К счастью, для большинства из нас жизнь драгоценна. Мы хотим жить дальше и дальше, потому что ждем чего-то от будущего или просто потому, что жизнь радует нас и вдохновляет. Нам интересно жить. Кто-то стремится завершить начатое, кто-то хочет помочь близкому человеку. Беннет была прабабушкой, и если бы не болезнь, хотела бы увидеть, как подрастают правнуки. Развитие деменции лишало ее всякой причины желать продолжения. Поэтому ее решению не откажешь в этичности или в рациональности. Совершая самоубийство, она не теряла ничего из того, что любила и ценила. Все, что я потеряю, непредсказуемое количество лет, которые мне предстоит провести на больничной койке в состоянии овоща, проедая деньги своей страны и не имея ни малейшего представления о том, кто я такая. Решение Беннет этично еще и потому, что, судя по ремарке о деньгах страны, она думала не только о себе. Противники легализации добровольной эвтаназии или самоубийства с медицинской помощью иногда говорят, что изменение законодательства заставит больного чувствовать, что его подталкивают покончить с собой, чтобы не быть обузой. Баронесса Мэри уорнок специалист по философии и морали, возглавлявшая правительственный комитет Великобритании, который в 1984 году представил ее доклад, легший в основу первого британского законодательства по экстракорпоральному зачатию и эмбриологии, не считает это поводом не разрешать больным людям добровольно уходить из жизни. По ее мнению, В чувстве, что тебе имеет смысл умереть не только ради себя, но и ради других, нет ничего плохого. В 2008 году в интервью журналу шотландской церкви Life and Work она поддержала право на добровольный уход из жизни для тех, кто испытывает невыносимые страдания. «Если человек, безусловно, отчаянно желает умереть, чтобы не быть обузой семье или государству», утверждала она, Думаю, таким тоже следует разрешить уход из жизни. Поскольку канадская система здравоохранения обеспечивает уход за больными с деменцией, которые уже не в состоянии себя обслуживать, Беннет знала, что обузой семье она не станет. И тем не менее, ее беспокоила перспектива стать бременем для налогоплательщиков. В больнице она могла бы просуществовать в вегетативном состоянии еще лет 10, а год такой жизни обходится, по умеренным оценкам, примерно в 50-75 тысяч долларов. И поскольку Беннет ничего не выигрывала, оставаясь в живых, она сочла эти расходы бессмысленными. Заботилась она и о сиделках, которым пришлось бы за ней ухаживать. Медсестрам, которые думают, что выбрали очень полезную профессию, Предстоит бесконечно менять мне подгузники и докладывать о переменах в физическом состоянии пустой оболочки. Это, по ее словам, нелепо, расточительно и неправильно. Кто-то может возразить, что человека в глубокой деменции нельзя назвать пустой оболочкой, но мне довелось видеть, как этот недуг овладевает моей матерью и моей теткой. Обе были яркими, умными женщинами как он превращает их в безучастных лежачих больных на месяцы, а в случае с теткой на годы — прикованных к постели. И я считаю определение абсолютно точным. С какого-то момента того человека, которого вы знали, больше просто не существует. Если человек не хочет находиться в таком состоянии, какой смысл поддерживать в теле жизнь? Ресурсы любой системы здравоохранения не бесконечны и тратить их надо на то, что пойдет пациенту на пользу. Людям, которые не хотят пережить свой разум, трудно решить, когда уже пора. В 1990 году Джанет Аткинс, страдавшая болезнью Альцгеймера, отправилась в Мичиган, чтобы покончить с собой при содействии доктора Джека Кеваркиана, которого позже широко осуждали за то, что он помог ей умереть, хотя на момент смерти она еще неплохо себя чувствовала и даже играла в теннис. И все же она предпочла умереть, потому что, откладывая решение, рисковала потерять контроль над ситуацией. В своем проникновенном манифесте Беннет писала, что предвидит день, когда закон разрешит врачу действовать на основании не только предварительно составленного отказа от продолжения жизнеобеспечения, но и по предварительному требованию вводить летальную дозу препарата в тот момент, когда пациент потеряет дееспособность до заранее оговоренной степени. Такая норма избавила бы некоторых пациентов с прогрессирующей деменцией от страха, что если они слишком затянут, то рискует вообще утратить возможность покончить с жизнью. По мнению Беннет, этот закон позволил бы таким, как она, жить пока хочется, но не дольше опубликована в Project Syndicate, 9 сентября 2014 года. Смерть в суде. Глория Тейлор из Канады больна боковым амиотрофическим склерозом, БАС или болезнью Шарко. За несколько лет ее мышцы так ослабнут, что она уже не сможет ходить, пользоваться собственными руками, жевать, глотать, говорить и в завершении всего — дышать. Тогда она умрет. Тейлор не хочет через все это проходить. Она хочет умереть тогда, когда решит сама. Самоубийство в Канаде преступлением не считается. Поэтому, по словам Тейлор, я просто не понимаю, почему безнадежному, но сохранившему подвижность больному, решившему, что с него хватит, Закон позволяет застрелиться, поскольку он в состоянии удержать пистолет. А я, кого болезнь лишает контроля над телом и движениями, не вправе попросить, чтобы мне помогли совершить то же самое с помощью летальной дозы медицинского препарата. Тейлор считает, что закон ставит ее перед жестоким выбором. Либо уйти из жизни хотя она пока еще получает от нее удовольствие, но в состоянии себя убить, либо отказаться от права, которое есть у других, возможности закончить жизнь, когда сама сочтет нужным. Она обратилась в суд, чтобы доказать, что положение Уголовного кодекса, которые запрещают помочь ей умереть, противоречат канадской хартии прав и свобод, наделяющей граждан Канады правом на жизнь, свободу, личную безопасность, равенства. Рассматривая этот иск, судья Лин Смит с поразительной серьезностью отнеслась к рассмотрению стоявших перед ней этических вопросов. Она получила экспертные мнения ведущих авторитетов с обеих сторон, не только из Канады, но и из Австралии, Бельгии, Нидерландов, Новой Зеландии, Швейцарии, Великобритании и США. Экспертиза проводилась по вопросам медицины, в том числе паллиативной неврологии, инвалидности, геронтологии, психиатрии, психологии, права, философии и биоэтики. Многие из экспертов выступили в суде. Были тщательно проанализированы не только право Тейлор умереть, но и десятилетия полемики по поводу смерти с помощью врача. В прошлом месяце Смит вынесла решение. Дело «Картер против Канады» может служить каноническим источником законодательных норм и этических соображений по вопросу о содействии смерти пациента. Широко обсуждалось, например, чем общепринятая практика отключения аппаратного жизнеобеспечения или прекращения лечения, без которого пациент, безусловно, умрет, отличается от активного содействия смерти. В своем решении Смит признает, что четкую границу в этических вопросах провести трудно, поэтому можно предположить, что таких границ не существует. Она соглашается с доводом известного канадского философа Уэйна Самнера: Если пациент находится в таком состоянии, что самоубийство, при условии, что он способен его совершить, этически допустимо, то допустимо, и чтобы врач предоставил ему необходимые для этого средства. Кроме того, Смит пришлось решать, Есть ли у общества основания возражать против легализации ассистированного самоубийства? Она рассматривала риски, которым подвергаются уязвимые категории людей. Например, престарелые или люди с ограниченными возможностями, которых могут подталкивать к решению умереть с помощью врача, хотя на самом деле они этого не хотят. Мнение о результатах легализации эвтаназии в Нидерландах и самоубийства с помощью врача в Регионе расходятся. Действительно ли это привело к росту числа пациентов из групп риска, которых убивают или которым помогают умереть без их полного информированного согласия? Герберт Хендин, психиатр и эксперт-суицидолог, уже много лет утверждает, что предохранительные меры, встроенные в эти законы, не справляются с защитой беспомощных людей. Он дал показания на этом процессе как и его оппонент Ханс ван Дельден, психиатр пансионата для престарелых, специалист по биоэтике, последние 20 лет участвующий во всех крупнейших практических исследованиях в Нидерландах, посвященных добровольному уходу из жизни. Получила слово и Пегги Беттин, самая известная из американских специалистов по биоэтике, работающая в области содействия самоубийству и эвтаназии. Смит однозначно приняла в этой полемике сторону Ван Дельдена и Беттин, заключив, что эмпирические данные, собранные в двух юрисдикциях, не подтверждают гипотезу о том, что самоубийство при содействии врача подвергает риску социально уязвимые группы населения. Напротив, факты определенно подтверждают мнение доктора Ван Дельдена, что государство в состоянии создать систему, которая предоставляет некоторым лицам доступ к самоубийству при содействии врача и одновременно защищает социально уязвимых индивидов и группы населения. Последний отчет, вышедший уже после того, как Смит вынесла решение, подтвердил, что никакого заметного роста статистики эвтаназии в Нидерландах не наблюдается. Далее Смит заявила, что изучила законодательные нормы, имеющие отношение к проблеме, и считает положение уголовного кодекса, запрещающее медикам содействовать пациентам в уходе из жизни, не только источником правового неравенства людей с ограниченными возможностями, но и нарушением самого их права на жизнь, свободу и безопасность. Таким образом, она дала надежду на смерть с помощью врача всем мучительно и неизлечимо больным, дееспособным взрослым людям примерно на тех же условиях, что и в юрисдикциях где это разрешено законом. Опубликовано в Project Syndicate 16 июля 2012 года. По скриптум. В октябре 2012 года Глория Тейлор мирно скончалась без медицинского содействия от инфекционного заболевания. Тем временем решение Лин Смит было обжаловано в апелляционном суде Британской Колумбии, и в 2013 году, большинством в два голоса против одного, он отменил ее решение. Эта отмена, в свою очередь, была обжалована в Верховном суде Канады. В феврале 2015 года Верховный суд единогласно постановил, что запрет на медицинское содействие самоубийству противоречит канадской хартии прав и свобод, и таким образом является антиконституционным.